Глава 42. После того, как Аваров прогнали, в середине августа состоялся первый сбор Великого Веча, на котором Русс обозначил все вопросы, которые должны были решить делегаты, от его признания паном до созыва постоянно действующего Веча, Думы. С признанием его паном никаких проблем не возникло, а вот с думой пришлось потратить время на объяснение с разбором каждого пункта, как будут избирать... «Кто? Кого? Для чего?» и так далее. Было много предложений и уточнений, иногда даже дельных. Но и этот вопрос решили. «Также я хочу, чтобы вы провозгласили создание на землях славянских племен, создание нашего государства». Вожди тут тоже особо возражать не стали. Сейчас вообще имелась такая тенденция с образованием королевств. В той же Англии много королевств объявили, а соседи-бавары свое герцогство замутили. Так что на этом фоне особых возражений не возникло. Хотя вопрос, зачем все-таки задали? Затем, чтобы мы могли в случае чего оборонить наши земли. Для чего не собирать племенное войско каждый раз, когда подступит враг, теряя время на сбор. Что в свою очередь приведет к разорению тех земель, на которые вторгнется враг. А иметь постоянно действующее войско, и даже не одно, а минимум три. Два дня контроля западных и южных границ, а третье будет... Стоять в центре для усиления самого опасного направления. Ну и парирование угрозы, если вдруг угроза придет с севера или вообще с востока. Также хочу, чтобы в командный состав этого войска выдали своих отпрысков, что после обучения станут сотниками и тысячниками. Это вождям понравилось. Детей, как правило, у них в избытке, а дел всем не хватает. Вот и идут в дружины. А тут они не просто в набеговые шайки соберутся, а станут воинской элитой. Что до названия, то тут Рус поломал себе голову. Само по себе просилось «Панония». Этакое возрождение относительно недавно утерянного центра славян. Но через агентес Эльмеры узнал, что это не всем по душе. А значит, могут возникнуть проблемы на пустом месте. Да и самому ему откровенно сказать не сильно нравилось. А потому требовалось что-то более нейтральное, что удовлетворит всех. «Значит, нужен союз». «Союз славян». «Славянский союз», — крутил он варианты в голове. Слово «союз» вызвало ассоциацию с аббревиатурой СССР, и князю показалось забавным его переиначить под свою идею. «Хм, славянский союз славящих рода. А что, неплохо звучит», — посмеялся он. Также правомерным названием можно считать «родославие». Это как, с одной стороны, Российская Федерация, а с другой — Россия. Увлекшись, стал перебирать другие сокращения, кое можно было бы переиначить. Ну как же при СССР обойтись без КПСС и без ЦК? Никак нельзя. Покрутив эти аббревиатуры, выдал следующее. ЦК – Центральная Канцелярия, по сути правительство с канцлерством во главе, что будет заниматься внутренними проблемами, то бишь премьер-министром на наши деньги, а КПСС – коллегия правления Славянского Союза. То есть, по сути, министерство. Руз засмеялся о собственной шутке, жалея, что никто ее больше не оценит. Но может оно и к лучшему. На большие фантазии не хватило. Перебрал еще множество аббревиатур. Но кроме «Вохр» больше ничего не переначивалось. Да и с этой так себе получилось по теме армии, войска обороны и хранения Радославии. Корявенько. Ну и какое же государство без флага, герба и гимна? Собственно, сейчас все государство без флага, герба и гимна, либо все в зачаточном состоянии. Но что мешает стать первыми? Ну и какое знамя может быть у государства с названием СССР? Понятно, что красное полотнище с золотыми серпом и молотом. Молот – символ сварога, серп – символ его жены Лады. А сами сварог и лада, как вы знаете, есть отражение мужского и женского начала рода. Пояснял вождям делегатам Рус. Правда, вместо пятиконечной звезды, над серпом и молотом, как у советского знамени, Рус поместил все ту же звезду славян. Герб. Тут просто солнце славян. Только не черного цвета, а белое на черном фоне. Ну и гимн, конечно. Пришлось серьезно поднапрячься, чтобы вспомнить подходящий текст. Тем более, что не так уж много текстов подходило хотя, конечно, подмывало использовать сильно переработанную версию гимна СССР, но всё же отказался, хотя музыка там была приличной, легко воспринималась и воспроизводилась. Если слова вспомнил довольно быстро, то вот с музыкой тут пришлось сильно напрячься, чтобы из подручных музыкальных инструментов сбацать что-то приемлемое. В общем, Рус решил использовать достаточно популярную среде конструкторов песню «Подними глаза» группы «Сколот». Вот только из трех куплетов припева решил оставить один. «Мы сбились с верного пути, упали духом и смирились. Не видя света впереди, мы смуты черные заразились. И старый млад в рёт, мрет, редеют храбрые дружины. Войной на брата брат идет, предав отцовские есидины. Подними глаза, недалек рассвет, ты рожден здесь, должен дать ответ». Сколько будет тьма, жадно крови пить, Сколько будет страх в твоем сердце жить. Но слыша предков вольный зов, Мы вновь из пепла возрождались, И сбросив тяжкий гнет оков, Их мудрым словом исцелялись. Сплотившись сердцем и душой, Единство силу мы познаем, Не надо нам земли иной, Пусть будет мир над нашим краем. Слез и крови, мать-земля, Видела немало, Помнит саблю степняка, даромейский меч. Но всем бедам вопреки, с гордостью стояла. Твой пришел теперь черед, родину беречь. Песня вышла очень в тему, особенно в свете недавних событий. Но и прошлые события с междоусобицей между славянскими племенами отражало разве что пришлось заменить, ливонский меч на рамейский. Вожди после того, как перед ними на фоне огромного знамени мощно выступил хор, прониклись синергетикой произведения и единогласно утвердили гимн. Потом в качестве завершающего штриха под Великим Вече состоялась церемония коронации, долгая и торжественная, с возложением короны Богу Милом, верховным жрецом Сварога, на голову теперь уже пана Руса. Корону сделали в виде звезды славян, Хоть строго говоря, она зовется звездой Сварога. Так что жены получили малые короны в виде звезды Лады. Отличие от Свароговой лишь в том, что лепестки не острые, а загругленные. Хотя корона опустилась на голову Руса, он отстраненно подумал. «Ведь ровно 10 лет прошло, как я попал в это время». Ну да, не так давно ему исполнился 31 год. А на дворе, соответственно, стоял 563 шестьдесят от Рождества Христова. Параллельно с проходившим Великим Вече Рус разбирался с пленными ромеями, коих удалось пленить под 7000 Просматривая составленные списки того, кто ему попался, он в куче навоза, в основном состоящего из городских люмпинов крестьян и очень редко каких-то разорившихся ремесленников, гончаров и плотников, наткнулся на несколько достаточно ценных жемчужин-специалистов а именно скульпторов, точнее, учеников скульпторов. Но это так, формальность. На самом деле они все знали и умели. Юстинианова чума, а потом экономические проблемы из-за не очень продуманной финансовой политики императора, плюс постоянные войны, что высасывали деньги из экономики, почище пылесоса, да необходимость платить сначала наемникам, а потом дань аварам, привело к тому, что деньги стали экономить даже богатые люди. Ну и, как следствие, это ударило по тем, кто обеспечивал создание изделий и роскоши, коим относились и скульпторы. Так что этих парней, практически опустившихся на самое дно из-за отсутствия работы по профессии, во время очередной облавы загребли в армию и отправили на север в помощь аварам в войне с варварами-славянами. Парочке скульпторов повезло. Во-первых, они выжили. Во-вторых, их заметил Русс и они вместо того, чтобы отправить их, как прочий сброд, долбить уголи руду, а также на прочие столь же тяжелые работы, предложил занятия по профилю. «Мне нужно, чтобы не просто сделали скульптуру сварога и лады, но и сделали ее такой, чтобы можно было сделать разборную бетонную форму и с ее помощью отливать такую скульптуру на месте из того же бетона», объяснял Рус этим скульптором. «Сделайте все как надо, станете свободными». «Более того, могу предложить вам должности преподавателей на художественный факультет. Вопросы? А лица какие делать «Лица? Хм. Ну, для лица Сварога используйте моё. А для отображения Лады – моей сестры Эльмеры». «А композицию какую ставить?» – спросил второй скульптор. Тут трус на секунду, зависнув, широко улыбнулся, если не сказать усмехнулся. Тематика СССР всё ещё не оставляла его». Но какая самая узнаваемая композиция из «Мужчины и женщины» была в союзе? Ага, та самая, рабочая колхозница, что держали в руках сироп и молот.